Глава двадцать 28. Выйдя из отделения, сел в машину и закурил, выезжая с парковки. Не скажу, что мне было жаль Ленку, скорее я чувствовал некую причастность к случившемуся с ней и свою вину за это. Если бы я не дал ей деньги, возможно, она бы осталась жива. И тупому будет понятно, что убили ее из-за них. Алкашня позарилась на бумажке, вместе бухнули, потом прирезали От всего этого было тошно на душе. Мозгами понимал, что с ее образом жизни не было особой разницы. как уйти из этого мира, и когда? Годом раньше, годом позже это все равно бы случилось. Не нож, так печень бы отказала, или собутыльник бы избил до смерти. Разумом все это я понимал, но совесть все равно грызла. День был не из легких. С проектом тоже возникли сложности. Пришла вторая экспертиза от геодезистов. И она разнилась с первым заключением. Пришлось заказывать повторную экспертизу на всякий случай сразу в двух сторонних конторах. половину шестого я вышел из офиса с одной единственной мыслью забрать Варвару, позвонить Соне и провести этот вечер максимально расслабленно. Но моим мечтам, видимо, сегодня не суждено было сбыться. Уже по пути к детскому саду заметил нездоровую активность мотоциклистов на дороге. Не отเฉдовали по мою душу. Забрав Варю и выйдя из сада, уже со стопроцентной уверенностью понял, что по мою. Больше двенадцати мотоциклов стояли на обочинах по обе стороны дороги и ждали. Реально думают, что этим цирком можно меня испугать, что ли? Долбоебы. Варь, надень, пожалуйста, наушники. Послушай музыку, хорошо? Протянул дочери Bluetooth-наушники, усаживая её в детское кресло. И что бы ни случилось, Ничего не бойся. А что может случиться? Просто будет немного шумно. Я не хочу, чтобы ты испугалась. Ладно. Выезжая со двора, в котором располагался детский сад, набрал Шатохину. Мих, тут Шведов решил мне веселое сопровождение устроить. Ты на машине или на двухколесном? На машине. Но я с Варварой рисковать не могу, поэтому набери мен там. Район улица место. Сейчас со Степана Разина на Линейную. Оттуда к дому. Там везде камеры. Эти ушлёпки сейчас сто процентов где-нибудь наследят. Будет за что нагнуть. Понял, уже набираю, своих отправить. Незачем, не успеют. А ждать не буду. Сбросив вызов, бросил взгляд по зеркалам. Берут в круг. Ну удача, ребят. Перестроился в правую полосу, так как авария сидела справа, и мне надо было, чтобы эта сторона максимально была защищена. Мало ли, что этим опездалом в голову придёт. Два мотоцикла замаячили перед капотом, заставляя сбросить скорость. А слева появился, по всей видимости, гонец на салатово черной Сузуки. Сейчас волю своего ебанько царя будет оглашать. На светофоре остановились. Тот, что слева, стукнул по окну, заставляя опустить стекло. "Это тебе привет от Джеки", и с нажимом провел ключами по двери моей машины. Как в школе, ну и богу, малыши проказничать решили. Ну серьезно?» Расслабленно улыбнулся этому дебилу. Мальчик, тебя родители не учили в детстве, что чужую собственность портить нельзя? За это пиздюлей огрести можно. А если это делать под камерами и не сняв номера, то пиздюля вырастают их 10 в размере. В глазах этого глашатая, которому на вид едва ли было лет 19-20, тут же промелькнул страх и растерянность. Слушай меня внимательно. В машине сейчас сидит моя маленькая дочь. И вы ее напугали. Поэтому можешь передать Шведову, что первые ласточки уже полетели. Он поймет. А теперь освобождай дорогу. Я не успел поднять стекло, как увидел в боковое зеркало, как невзирая на этих дебилов по соседней полосе, летит чёрный Ауди лавровый. Летит уверенно, заставляя млиться этих идиотов, почти раскидывая их по сторонам. Парочки капотом зарядило так, что те чуть с колес не слетели. Ты что, сука? раздалось справа от неё, и она тут же опустила стекло. Шёл отсюда, прихвостень вшилый. А то ляжешь сейчас прям тут. Теря да реанимации не довезут. И прибавила скорость, почти равняя со мной автомобиль, едва не сбивая с колёс Гонца, который и так теперь бледный и грустный, потому что впереди нас замаячило четыре патрульных машины, а дорога прямая, односторонняя, с бетонными разделителями. И деваться всей этой в атаге. Некуда. Пара минут потрачено на разговор с ментами и фотоцарапины. И мы двинулись в сторону дома. Соня ехала следом за нами. Тебя каким ветром занесло? Шатохин позвонил, что ли? спросила, улыбаясь, выходя из машины, чтобы помочь Варваре вылезти из детского кресла. Нет, с работы ехала. Смотрю, дебилы Шведова беспределят. Уже хотела битую из-под сиденья доставать. Лаврова, ты безбашенная. Я тебе говорил, У меня просто обостренное чувство справедливости. Давай договоримся, что ты перестанешь так рисковать. То Барышникову по голове его бестолковой съездила, то на этих отморозков нарываешься. В Следующий раз может не повести. Это не я нарываюсь, а они. Сов. Что, Сов? У меня помимо биты с собой перцовый баллончик и электрошокер. Я вот даже спрашивать не буду зачем, почему и пускала ли ты это в дело. Отстегнув ремень безопасности Вари, вытащил ее из машины. Тёть Соня, привет. Привет. Как твои дела? Как Аврора? «Все хорошо. А я в садике танцую. У нас праздник будет, и мы готовимся. Тебе нравится? Очень. Так, девочки, давайте пойдем домой. Там поболтаете. Я жрать хочу, как волк. И подхватив Варю на руки, немного ее пощекотал, вызывая счастливый визг. Кто о чем, А ты о еде, улыбнулась Софья. А меня накормишь? Конечно, пойдем!» Поужинав, Варвара занялась куклами, устроившись у телевизора в гостиной. Мы же осели на кухне, сыдя кофе. Пока Софья разговаривала по телефону с подругой, я сделал пару звонков Егору и Шатохину. Снова работа? улыбнулась Софья, допив уже остывший кофе. Нет, подноготную новогоднюю Шведова слил хорошим друзьям твоего брата. Тем, что Ковалёву прищучили. Да, заебал он меня. Только лет с ним бодаемся, Да и что-то он в последнее время борзый стал. Надо бы ему на отдых съездить, в котором все включено, а он выключен из нормального общества. А там достаточно, чтобы он на курорт отъехал. Более чем? И даже его родственник в погонах ему не поможет. Теть Сонь, влетела на кухню Варвара. А мы с бабушкой новое платье шили кукле, которую вы подарили. Вот. Варя, сверкая как лампочка, протянула нарядную куклу. Очень красивая. Ты уже дала ей имя? Да, Арина. Вам нравится? Очень. Варюш, возьми яблоко и поиграй немного в гостиной. Ну пап, пожалуйста. Варя надула губы, но послушно взяла яблоко и побежала в комнату. Я почему-то всегда испытывал неловкость, когда она вот так стремилась обратить на себя внимание. Извини. Она в таком возрасте, что постоянно требует к себе внимания, особенно женской половины. Она ребёнок Ромы, это нормально. Не надо было ее отправлять. Она мне не мешает. Если ты об этом переживаешь. Чувствовала, что она хочет что-то еще добавить, но почему-то Софья промолчала. Я понимаю, что Варя может вызвать у тебя негативные эмоции, но, я осекся, подбирая слова, не обижай ее. Как бы я не подбирал слова, все равно получилось коряво. Франц, ты нормальный? Нет? Тебе там по голове не настучали шведовские псы? пока меня не было. Ты действительно думаешь, что я могу затаить какую-то злобу на ни в чем не повинного ребёнка и причинить ей вред? Ты дебил? Я что-то начинаю сомневаться в твоей адекватности. Просто просто давай без перегибов. Ты тревожишься за дочь, и я это понимаю. Понимаю, Ром, как и то, что это замечательный, живой, открытый ребенок, который нуждается в любви, внимании и заботе, и скорее всего, в матери. Как ты Знающий меня с детства мог предположить, что я смогу ее как-то обидеть. Извини. Я взял ее за руку. Просто мы не виделись с тобой пять лет, а люди со временем меняются. Меня можно назвать бестолковой, бесшабашной, чокнутой, да как угодно, но тварью я никогда не была, Роман Станиславович. Она, выдернув ладонь из моей руки, встала, направляясь на выход. Сонь, Сонь, блин, догнал, разворачивая Я уже извинился. Это просто мои страхи. Знаешь, Ром, я не тешу себя иллюзиями на наш счет. Не строю воздушных замков. У нас уже один раз не вышло, и может снова ничего не получится. Но ребенок тут ни при чем. Она мне не мешает и не помешает. Она чудесная девочка. Я даже тебе завидую, Франц, что она у тебя есть. Притянул к себе, обнимая и целуя волосы. Спасибо, Это мы, взрослые, наделали ошибок. Ребенок тут ни в чем не виноват, она немного отстранилась, смотря в мои глаза. Я это осознаю, но это было необходимо проговорить. На случай, если я окажусь больной психичкой с минимумом адекватности, я бы сформулировал по-другому. Но твоя версия мне тоже нравится, рассмеялся, видя, как сверкнули ее глаза, снова привлекая к себе, чтоб прижаться к ее губам. Пошли лучше к Варе, а то выгнал ребенка». Отец года, блин. А она там скучает одна. Они общались, сидя на ковре перед телевизором. Варя притащила все наряды своих кукол и показывала Софье. А Лаврова увлеченно их разглядывала, комментировала, что-то рассказывала. Казалось, они вообще забыли о моем существовании. Я смотрел на них, и мне хотелось замереть в этом кадре на мгновение. Я не смел даже мечтать об этом. А сейчас я вижу двух любимых мной женщин вместе, довольными и счастливыми.